Кое-что о законах совместимости. Какие зерна теории совместимости проросли уже сегодня, какие законы совместимости уже сейчас можно считать достоверными? Полнее всего совмещаются люди с полярным психологическим темпераментом, близкой половой силой и глубоким духовным родством. Легче других уживаются между собой характеры со средним развитием психологических и нервных свойств. Это биверты или умеренные, экстраверты и интроверты. Это люди со средней возбудимостью, средней активностью и средней долготой ощущений. Труднее уживаются люди с высоким развитием своих главных нервно-психологических свойств. Крайние интроверты и экстраверты, очень возбудимые и активные, очень кратко или очень долго ощущающие. Легче уживаются люди Венеры, а также люди с мягкими и насытимыми ощущениями. Труднее уживаются Марсы а также люди с жесткими и ненасытимыми ощущениями. Одинаковые недостатки нервов или характера затрудняют совместимость. Они как бы суммируются и усиливают друг друга. Люди то и дело сталкиваются ими, и это высекает искры, неприязни, раздражения, ссоры. Одинаковые или похожие достоинства нервно-психологические, моральные, поведенческие тоже складываются, и это резко облегчает уживание. Повышенную роль для супружеской совместимости играют наши моральные свойства. Есть, видимо, закон: друг с другом легче уживутся два неэгоиста одного темперамента, чем два эгоиста разного темперамента. Эгоизм усилители Зьянов увеличительное стекло для человеческих недостатков и он резко наращивает барьеры между людьми, роет между ними рвы несовместимости. Эго альтруизм наоборот усилитель достоинств и он засыпает рвы несовместимости, строит для людей общие платформы душевного и духовного родства. Чем добрее и внимательные люди, чем меньше они обременены чувством неполноценности, тем легче им притираться друг к другу чем они ущемленнее, корыстнее недобрее тем тяжелее им уживаться с близкими несколько слов о законе дополнительности о котором уже говорилось раньше этот закон как утверждают психологи стоит на стороне противоположных характеров скажем сангвиник Н В А К полярен чувствительному Б, Н, А, Д. Во всех своих главных измерениях. Казалось бы, они непреодолимо далеки друг от друга. Но они так далеки, что по закону сходящихся крайностей могут составить одну из самых лучших пар. Каждый находит в другом то, чего не хватает в себе ему самому. Но они могут стать такой парой лишь при двух условиях. Во-первых, есть ли к полярности их темпераментов добавится духовная похожесть и половая близость? Во-вторых, главное в таком дополнении не само по себе дополнение, не просто сложение недостающих свойств, а обогащение друг друга тем, чего нет или мало у другого. Людей объединяет между собой не внешнее дополнение, а внутреннее обогащение, как бы обмен частицами своего «я». Именно такой обмен частицами своих «я» и рождает супружескую совместимость. Он главный рычаг в ее сознании, главный скульптор совместимости, особенно в дебюте супружества. Люди как бы обмениваются частицами своих характеров перенимают друг от друга какие-то привычки, взгляды, черточки, поведения свойства душ. Но обмениваются не всегда лучшим в себе, а часто тем, что у одного ярче и что кажется другому притягательным. Это может быть и лихачество, и презрение к чужим нравам, и культ вещей, и крикливый вкус. Это тоже совместимость но совместимость обедняющая на почве внешних ценностей. Она не углубляет и не сродняет людей, не усиливает душевность их отношений. Она добавляет в их союз внешнюю поверхностную похожесть. Люди получают для себя гораздо больше, когда они обмениваются глубокими и добрыми частицами своего «я». Такой обмен может быть и неравным. Тот, кто слабее, больше берет от того, кто сильнее. А более сильный, меньше получает от более слабого, особенно если он не хочет этого. Впрочем, здесь есть и свои плюсы. Такой неравный обмен как бы уменьшает их неравенство, сближает уровень. Обмен частицами своего «я» психологическое обогащение друг друга не только рычаг, который создает совместимость. Это еще и топливо любви, которое поддерживает ее огонь. И если такого топлива нет, любовь быстро умирает. Можно даже сказать, что любовь и обмен частицами своего «я» одно и то же. В настоящей любви происходит примерно то же, что и в общении детей с родителями. Малыши впитывают в себя манеры родителей, их жесты, чувства, интонации, их отношение к жизни. Многие частицы родительских характеров почти прямо вплавляются в детей и делаются частями их характеров. Любовь как бы возрождает в людях этот детский способ строить свое «я», детский способ создания своей личности. Чем моложе любящие, тем сильнее они заимствуют друг у друга отношения к жизни, привычки, жесты, словечки. Каждый из них, но кто-то больше, кто-то меньше, выступает перед другим сразу в роли и ребенка, и родителя. Чем старше люди, и чем они самостоятельнее, тем подспуднее, медленнее, но зато прочнее совершается у них обмен частицами своего «я». Этот обмен идет на всех этажах психики, в сознании и в подсознании в зоне чувств, воли, мыслей. Такое прибавление к одной личности черточек другой личности – одно из главных свойств любви. И оно сильнее всего действует в медовую весну супружества. Именно в первое время обмен частицами «я» идет быстрее всего, и именно этот обмен и создает из двух «я» систему «мы». Есть, наверное, тройной закон поддержания совместимости, закон триединого поведения. Чтобы не тускнели чувства, надо лелеять родство души и духа, культивировать разницу тела и характера, и не замечать, уменьшать, вытеснять враждебную разницу во взглядах, привычках, поступках. И последнее, что здесь, видимо, стоит вспомнить. Совместимость — это аккорд из многих струн, сплетение многих нитей, и главную несущую роль в ней играют те нити, которые человек больше всего ценит. Людей может связывать и много нитей, скажем, духовных, но среди них не будет нитий которые естественно нужны человеку скажем нитий эстетического или эротического тяготения и тогда и духовные связи могут от этого перетереться и лопнуть предположим все что вы говорите исполнится разработают науку о совместимости станет ли от этого легче семейная жизнь и вообще Как готовиться к семейной жизни? Может, надо увести какие-нибудь курсы? Игорь М., 19 лет, Загорск, май, 1982 год. Когда знания о совместимости войдут в будни, это, наверное, двояко подействует на семейную жизнь. Пожалуй, жениться станет психологически труднее, и непосредственность, сердечность выбора может резко ослабнуть. Людям придется не просто идти за влечением своего сердца, а мучительно думать, искать, сомневаться, нет ли между ними непреодолимых барьеров, сумеют ли они победить их, не слишком ли, например, много у них разницы психологической или сексуальной, или нравственной, культурной, нет ли у них генетических барьеров, не будут ли их дети мучиться всю жизнь и мучить родителей. Новые знания всегда несут с собой и новые препятствия. Это, видимо, всеобщий закон познания. Когда просвечиваешь лучом знаний новую область, всегда видишь в ней множество невидимых, до этого ухабов и ям. Еще в Экклезиасте говорилось об этом. Во многознании есть многие печали. Но психология совместимости не только затруднит женитьбу. Усложняя подбор, ставя новые препятствия у входа в брак, она зато облегчит все другие его ступени. Люди будут реже вступать в хрупкие, обреченные на провал браки, и значит несчастных судеб будет меньше, а удачных больше. Люди будут больше знать о рифах, на которые можно наткнуться, и от этого станут больше стараться обойти их, и в семейной жизни будет меньше стычек, ссор горе. Супружество от всего этого может стать более радостным и человечным, а разводов и внутренних распадов брака будет, видимо, меньше. И если мы сами вместе с обществом введем в жизнь новую стратегию в помощи семье, то кризисы семьи пойдут на спад, и семья вместе с любовью выйдет из их полосы. И тогда, может быть, сбудется мысль Чехова о том, что любовь, которая сегодня дает так мало, в будущем разовьется в нечто громадное. Если это случится, то любовь, свет вечности в настоящей минуте, станет озарять людей чаще и глубже, и это проявление бессмертного начала в существе смертном будет превращать в мировую величину все больше и больше людей. И тогда, поднимая себя над путами обыденности и пропитываясь зоркостью любовного сверхсознания, люди смогут глубоко проникать в суть мира и строить свою жизнь в согласии с этой сутью. Конец книги. Июль 1989 года. Звукорежиссер Вера Орлова читал Евгений Терновский.